Африканские страсти. Общение с великими людьми подарило мне не только шахматная карьера, но и руководство Фондом мира. Так, например, фонд принимал очень активное участие в реабилитации соратников Нельсона м а н д е л ы Как только их освобождали из тюрьмы, мы по специальной программе отправляли их из Москвы в санаторий и лечебницы Крыма. Практически все сподвижники м а н д е л ы побывали в моем кабинете, но с самим Нельсоном в то время я был знаком только заочно, ведь согласившись на свободные выборы, де Клерк выпустил его из тюрьмы незадолго до голосования. Примечание. Де Клерк. Южноафриканский политический деятель, президент ЮАР с 1989 года по 1994 год. Последний белый руководитель этой страны. Однако в поддержку выборов в Йоханнесбурге была организована международная конференция, на которую я прибыл в качестве руководителя Российского национального комитета по этому вопросу. А со мной в делегации приехали еще три человека. Надо отметить, что прибыли мы вопреки официальной позиции России. Советский Союз всегда финансово поддерживал организацию Манделы во время апартеида. Но придя к власти, Горбачев все интересы нашей страны в ЮАР сдал американским товарищам, а Ельцин продолжил странную политику своего предшественника. Таким образом, именно тогда, когда все предпосылки указывали на то, что в самое ближайшее время Мандела придет к официальной власти, наша страна решила умыть руки. Я, однако, не до конца в это веря, По приезде позвонил послу России Гусарову и предложил принять участие в конференции. «Вы с ума сошли!» – Гусаров почти кричал. «Ноги моей там не будет, и я вам советую немедленно собираться и уезжать». «Это почему?» «Потому что власти нашей страны уверены в том, что Мандела выборы проиграет, а посему поддерживать его никто не собирается». «Вы в этом уверены?» «В этом уверен министр иностранных дел. Вам понятно?» Примечание. Министром иностранных дел России тогда был Андрей Владимирович Козырев, впоследствии сбежавший в США и назвавший себя американским министром иностранных дел России. В данное время проживает в Майами и критикует политическую систему России и деятельность президента Путина. Мне понятно, что министр иностранных дел ошибается. Мандела наверняка выиграет выборы. Как вы потом будете выстраивать с ним отношения? Он проиграет, так что не теряйте время и возвращайтесь в Москву. Позвольте не прислушаться к вашим рекомендациям. С какой стати стал бы я его слушать, если даже в советские времена находил возможность поступать так, как считал нужным, а не так, как диктовали чиновники? Дело ваше! Посол положил трубку и на конференции не появился. Моё мнение о том, что МИД занял ошибочную позицию, подтверждал и тот факт, что американцы приехали на конференцию делегации очень высокого уровня, во главе которой был первый заместитель госсекретаря. Это, безусловно, говорило о том, что они строили далеко идущие планы по будущей совместной работе с Манделлой. «Если скажу, что поездка моя получилась воистину уникальной, не скажу ничего». Уже в те времена Йоханнесбург смело можно было назвать абсолютно бандитским городом. Мне даже сложно предположить, что там происходит сейчас. Но и тогда по некоторым районам города лучше было не ходить без сопровождения, особенно по территории города-спутника Йоханнесбурга — Соуэта, куда сторонники апартеида принудительно согнали на проживание 3 миллиона коренных жителей Южной Африки. Независимо от своего социального и экономического положения, абсолютно все жители Соуэта подвергались дискриминации по расовому признаку со стороны властей. Правда, похвастаться более или менее благополучной жизнью едва ли могли единицы. В городе царили ужасные грязь и нищета. Освещение работало лишь на одной улице, на которой стояли дома м а н д е л ы и его товарищей. Бедность часто провоцирует людей на преступления, и некоторым участникам нашей конференции, к несчастью, пришлось испытать это на себе. На торжественном ужине накануне открытия я нос к носу столкнулся с мэром Амстердама, с которым был хорошо знаком. Даже сейчас не могу не улыбнуться, вспоминая удивление, которое отразилось на его лице при виде меня. Не сдерживая любопытства, он буквально воскликнул. «Что вы здесь делаете?» Следует отметить, что он имел первый разряд по шахматам и знал меня исключительно как шахматиста. Я сказал, что могу задать ему точно такой же вопрос. Он немного обиделся. я н о как же! У Голландии большие исторические интересы в ЮАР!» Это действительно так, ведь в трехлетней англо-бурской войне начала 20 века против англичан на территории Южноафриканской республики воевали жители Оранжевого Свободного Государства, выходцы из Голландии. Одно из самых крупных коренных племен Южной Африки, племя Зулу, до того как назвать свою страну Зулулент, называло ее Оранжевой Республикой. Я рассказал мэру о своей общественной деятельности, показал на прибывших со мной коллег и спросил. «Вы приехали один?» «Нет, тоже с компанией. Не знаю, где они. Кажется, вышли пройтись. Надеюсь, с охраной?» «Нет, зачем?» Его брови в недоумении взметнулись вверх. «Они недалеко, буквально вокруг гостиницы. Я бы не был столь оптимистичен на вашем месте. Не смог я удержаться от предупреждения». хотя предупреждать на самом деле было поздно. Не знаю, что подумал обо мне мэр Амстердама, когда на следующий день его коллеги, погулявшие по центру города без охраны, явились на открытие конференции, один со сломанной рукой, а другой со сломанной ногой. Оказалось, что атаковали их совсем рядом с отелем, хотели отобрать деньги, но голландцы вступили в драку и, отстояв бумажники, получили увечья. После этого организаторы конференции категорически попросили всех белокожих участников конференции не покидать отель без специального сопровождения от Африканского национального конгресса. Примечание. Политическая партия, Африканский национальный конгресс, политическая партия под руководством Нельсона Манделы. На открытии м а н д е л а приехал лично. Совершенно случайно получилось так, что я был в той группе людей, к к о т о р ы й он подошёл поздороваться и пожать руки, перед тем, как подняться на трибуну. Сказав короткую приветственную речь, он извинился и тут же уехал, сославшись на плохое самочувствие. Не думаю, что он л у к а в и л Выглядел Мандела на самом деле неважно. Был уставшим и вымотанным. Мероприятие вёл его ближайший соратник и заместитель Таба Мбекки, который после выигранных выборов стал министром иностранных дел в правительстве Манделы, а впоследствии следующим президентом ЮАР. Мбекки представил слово главе американской делегации, затем мэром Лондона и Амстердама, пригласил на т р и б у н у известного американского боксёра, чемпиона мира, предки которого были выходцами из ЮАР, Еще один тонкий продуманный ход американцев для установки тесных дружеских контактов. После выступления боксером Бекки объявил примерно следующее. «Я хочу предоставить слово человеку, которого вы все прекрасно знаете, с которым у нашей организации давно установились дружеские связи. Когда он участвует в крупных турнирах, мы с удовольствием становимся его болельщиками». Таба представлял меня достаточно долго, зал крутил головами и не мог понять, о ком он говорит. А когда наконец м б е к и назвал мое имя, по помещению пронесся ропот удивления. Никто не мог понять, чем вызвано столь теплое приветствие и откуда у нас дружеские связи. Я поднялся на трибуну, поблагодарил и заметил, что мы настроены развивать наши отношения с АНК. После этого члены американской организации буквально не отходили от меня на последующем торжественном ужине и всеми возможными способами пытались разузнать о планах России в ЮАР. Им было прекрасно известно об официальной позиции нашей страны и о том, что Россия перестала оказывать какую-либо помощь организации Манделлы. Но между тем белокожего россиянина, ближайший соратник Нельсона, представляет как лучшего друга. Нестыковка, непонимание. Абсурд. Моё первое знакомство с м а н д е л о й конечно, никак нельзя назвать плодотворным. Второе же получилось куда лучше, так как я полетел на встречу с н а л и с о н о м уже по специальному приглашению. В то время он оставил президентский пост, передав б р а з д ы правления в ЮАР Таба Мбекке. м а н д е л а п р и н я л меня очень радушно в собственном доме. Дом был уютным, просторным, внушительным, но никак не дворцом. В одной части жила семья, в другой Мандела работал и принимал посетителей. Меня он благодарил за поддержку, которую фонд оказывал его партии, говорил о том, что все его друзья с восторгом отзывались о крымских здравницах и сожалел о том, что самому не удалось там побывать. Знаю, что он был по-настоящему обижен на руководство нашей страны и на Горбачева, и на Ельцина, когда те бросили его организацию буквально на произвол судьбы. Возможно, именно поэтому он и выказал мне особое расположение. Знаю точно, что когда Мандела пришел к власти, в ЮАР были направлены три официальные поздравительные телеграммы. От Горбачева, Ельцина и от меня. Так вот, ответить н е л ь с о н посчитал нужным только мне. И хотя впоследствии Борис Николаевич все же уговорил Манделу приехать в Россию прежних теплых отношений, Уже не случилось. А у меня с Нельсоном вышла очень дружеская, спокойная беседа, которую он вынужден был прервать, потому что в приемной ждали следующие гости. И, как уже было сказано выше, были это, удивительно, Джимми Картер и Билл Гейтс. Знаю, что Гейтс тоже неравнодушен к шахматам, но все же моей любимой игре предпочитает бридж, в котором частенько на пару с Уорреном Баффетом обходит соперников. Я бы с удовольствием пообщался с м а н д е л о й еще раз, ведь мы с ним об этом договаривались. Я приглашал его приехать на вторую всемирную детскую шахматную олимпиаду в Лас-Пальмас, где впервые должны были играть дети Африки. Но, к сожалению, вскоре после нашей встречи он принимать перестал, так как уже не очень хорошо себя чувствовал. Примечание. Нельсон Мандела скончался 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни. Несмотря на это, пока у него была возможность, он всегда присылал видеопоздравления. Прислал он приветственное слово на открытие детской олимпиады и, что особенно приятно, отправил видеозаписи к моему п я я т и д е с т и л е т и ю которую показали во время торжеств на экране Большого театра.